Глава 32. Цена бамбукового гребня. Прямо перед ее лицом лежал бамбуковый гребень. Эри дёрнулась и сделала жадный вдох. Во время падения оказалось, что весь воздух выбили из легких, и теперь она прерывисто дышала, пытаясь успокоить сердцебиение. В голове начало проясняться. Кажется, ей удалось выбраться из сна и вернуться обратно. «Господин призрак». Двигать глазами было трудно. Давящая боль растекалась от висков до затылка, но Эри все же продолжала смотреть. Сначала она вновь наткнулась взглядом на небрежно брошенный гребень, и лишь потом заметила черные хвосты Юкио, которые лежали на татами и не шевелились. «Восхитительно!» — послышался довольный голос Нурарихена. «Нет, ты видел! Она ранила себя, чтобы не потерять память, и заставила Кицуны прыгнуть вместе с ней с обрыва». «Ты ожидал чего-то подобного?» «Нет, повелитель», — степенно ответил чиновник. «Поверить не могу, что она меня так развлекла. Снова чувствую себя молодым». «Тогда, возможно, не стоит так просто отдавать ей артефакт. Разве не лучше оставить Акама при себе?» «Ну что ты, я не настолько беспринципный». Но Рарихен усмехнулся. «За подобное представление мне не жалко подарить человеку гребень». Эри попробовала пошевелить руками. Они налились тяжестью, но все же их удалось сдвинуть с места, и художница поставила ладони на татами, приподнимаясь. «Очнулась», — заявил чиновник и склонился над ней, заглядывая в лицо. «Кожа уже обрела здоровый оттенок. Яд почти выветрился». «Не торопись, Акаме. Голова после яда Тритона может немного болеть», — заговорил Нурарихен, и Эри с трудом повернулась к нему, но только за тем, чтобы бросить пронзающий взгляд. У тебя воистину характер лисицы. Юки-оноками. Как он? Не волнуйся. Из-за проклятия ему тяжелее прийти в себя. И все же, благодаря тебе, он проснется. Эри мутила, а во рту стоял привкус водорослей, полежавших на солнце. Но она, не обращая внимания на слабость, отодвинула гребень в сторону и поползла к лежащему рядом господину-призраку. «Схватить!» — зазвенел голос Нурарихёна, и кто-то поймал Эри за плечи, силой заставляя остановиться и сесть на колени. «Честно признаюсь, мне уже тошно видеть ваши возвышенные чувства. А вот на эту вещицу, в твоих волосах, я бы посмотрел». «Что еще вам от меня нужно?» Чиновник поднял с пола гребень и поднес артефакт к лицу Эри. Лишь на мгновение она заметила во взгляде мужчины сожаление. Но оно быстро исчезло, вновь скрывая за маской безразличия, необходимые во время службы Верховному Аякасе. «Ты разве не этого хотела? Получить игрушку бога Идзанаги и вернуть силы Акамы?» — удивился нур и кивнул своему человеческому слуге. «Пора завязать ей волосы». Незнакомые руки коснулись Эри, и она замотала головой, но пальцы только сильнее натянули ее пряди, вынуждая покориться. Вскоре неаккуратный низкий хвост был готов, и бамбуковые зубчики гребня оцарапали кожу, погружаясь в густые волосы. На татаме закапала кровь. Что-то теплое стекало по лицу Эри, срываясь с кончика носа и оставляя алые следы на ладонях. Обжигающая боль пронзила лоб в том самом месте, где находилась метка богини Инори, и проникла внутрь головы, распространяясь повсюду, словно колючие щупальца. Зрение затуманилось, и Эри закричала, падая на пол и хватаясь за лицо. Она не знала, сколько времени пролежала в беспамятстве, но когда очнулась, почувствовала крепкие объятия. Кто-то держал ее за плечи, прижимая к себе, и эти прикосновения казались знакомыми и надежными. «Юкио», — сказала она, протягивая руку и хватаясь за его ворот. «Я здесь. Все скоро закончится». Оглядевшись, Эри увидела, что они до сих пор находятся в чайном доме, На втором этаже. Только теперь кое-что изменилось. Два воина в черном лежали на татами, истекая густой кровью. А Анурарихен покинул свое место и стоял у окна, спрятав руки в широкие рукава. Юкио тяжело дышал. Его грудь вздымалась слишком быстро, словно ему не хватало воздуха, а пальцы подрагивали от напряжения. С когти истекало что-то темное, но господин призрак все равно продолжал крепко держать Эри, не боясь запачкать ее пальто. «А у тебя остервенелый защитник», — заговорил верховная Аякаси, обращаясь к художнице, и приподнял рукава повыше, чтобы ткань не испачкалась в растекающейся по всей комнате кровавой луже. «И все же это нарушение законов моего города. Здесь запрещено кровопролитие». «Ты первый нарушил правила гостеприимства», — зарычал Юкио. «Верно. Но разве вы не получили то, что хотели?» «Господин призрак, он прав», — сказала Эри, освобождаясь из объятий и присаживаясь на колени рядом с ним. «Гребень уже у меня. Давай просто уйдем». Сейчас она чувствовала бегущий под кожей огонь, и неизвестная сила переполняла каждую частичку ее тела. Даже без прикосновения Юкио она видела ауры, которые висели в воздухе, подобно шлейфам ароматов, и беспрестанно сталкивались друг с другом. Серое, что принадлежало Китсуне, пыталась вытеснить темно-лиловую растекающуюся вокруг Нура Нурарихёна, а остальные ауры просто растворялись в этом потоке могущественной энергии. Ощущая себя наполненным до краев сосудом, Эри мечтала поскорее выплеснуть полученный дар наружу. Но сначала нужно было убраться из этого места, пока верховная Аякаси не придумал для гостей ловушку пострашнее. «Они посмели причинить тебе боль». Голос Юкио завибрировал, и Эри сжала губы состояние господина призрака не предвещало ничего хорошего кажется он даже не смотрел на нее продолжая наблюдать за нурарехеном сквозь прорезь в маске. мое предложение все еще в силе вновь обратился к эрри верховной аякаси я вернул тебе дар и я могу стать твоим покровителем акама со мной никто не посмеет даже притронуться к тебе вы уже знаете каким будет ответ он не изменится глаза нурарехона блеснули недобрым алым светом, а губы изогнулись в притворной улыбке. «Тогда не обессудь, цубаки Эри», сказал он и чинно зашагал в сторону выхода, где с обнаженными катанами на готове стояла стража. «Ничего личного. Дальше вы сами за себя». Чиновник тоже выскользнул из комнаты чуть ли не быстрее своего господина и тут же отовсюду повеяло холодом. Теперь, благодаря полученному гребню, Эри в полной мере обладала даром Акамы, и ее тело гораздо ярче отреагировало на приближение ее каев, источающих темную энергию. Ледяное дыхание страха коснулось спины, а зубы застучали, словно в помещении внезапно наступила холодная зимняя ночь. Бумажные створки окон сами собой разъехались в стороны, и внутрь залетели тенгу. Поднимая сильный ветер, от которого в воздух отправились, подобно испуганным птицам, белые салфетки, И опавшие кленовые листья. Приземлившись, три существа сложили черные крылья, и среди ее Эри узнала своего главного преследователя. Вместо правой руки вдоль его тела свисал пустой рукав, напоминающий теперь простую трепицу. А вас крайне трудно изловить, госпожа Акаме, пророкотал Тенгу. Но теперь все кончено. Юкио поднялся, оставляя Эри за спиной. Сейчас. Вокруг него собралась тяжелая аура, которую художница могла сравнить с черным дымом, исходящим от горящего дома. Но даже среди такой устрашающей энергии пробивалась божественность хозяина святилища, которая выглядела, как проблески чистой и незапятнанной проклятием силы. «Мне все равно», — сказал Юкио, и Эри услышала хруст, напоминающий звук ломающихся костей. «Что?» — Тенгу неосознанно отступил назад. «Мне все равно, какой договор ты заключил с нурарехеном раз он позволил тебе, преступнику с горы Куро, пересечь границу города. Я в любом случае убью вас всех еще до того, как зазвонит колокол, чтобы возвестить следующий час». «Да, с господином Верховном Аякасе пришлось поторговаться, но мы пообещали ему первоклассное представление». Тенгу положил левую ладонь на рукоять катаны, которую теперь приходилось носить с другой стороны. Лезвие со свистом вылетело из ножен и направилось острием в сторону кицуны «Сначала я отплачу за потерянную руку, а потом отберу у тебя самое дорогое!» Усмехнулся он и бросил взгляд черных глаз бусинок в сторону Акамы. «Ну, попробуй». Кости Юкио затрещали с новой силой, О конечности стали медленно превращаться в когтистые лапы, обрастая шерстью. «Эри, отвернись и ни в коем случае не поворачивайся, пока весь шум не стихнет». Она кивнула и забилась в угол комнаты, переплетая дрожащие пальцы в замок у груди. Она еще не привыкла к новым ощущениям, и потому могущественная аура господина-призрака давила на нее, будто Эри лежала под толщей снега, не в силах пошевелиться. И все же кое-что Акама успела заметить, перед тем, как отвернуться к стене. Слабое место однорукого Тенгу. «Целься в правое плечо!» — крикнула она, услышав, как сзади затрещала разрывающаяся по швам одежда, а рык все больше походил на звериной. «Я видела, что оттуда вытекает его энергия!» Юкио не ответил, и в следующее мгновение здание содрогнулось, как при землетрясении. Цветочная композиция в нише Токанама опрокинулась а с потолка посыпались куски черепицы. Все повторялось вновь. Беспомощность, которую он испытал, увидев обожженные крыши святилища ямато и безжизненное тело Цубаки, вновь поглощала его. Тогда Юкио был готов отдать что угодно, только бы повернуть время вспять и оказаться рядом в нужный момент. Но сегодня не собирался смиренно дожидаться судьбы. Пусть это опасно, пусть проклятие уже окончательно пожрет его, и отправит прямиком в йоме. Но он не позволит никому приблизиться к Акаме. Больше 250 лет Юкио не принимал свою истинную форму. И теперь лисьй облик с трудом прорывался сквозь закостенелую человеческую оболочку. Но без этой силы ему сейчас точно не одолеть трех Тенгу с горы Куру, лучших наемников среди юкаев. Проклятие бурлило в крови, предупреждая, что еще немного, и он потеряет сознание от боли. Но Юкио хватался за остатки своей божественной энергии, заставляя тело меняться. Он дотронулся до маски и сбросил ее на пол, отчего яркий свет палился во все стороны. Кости захрустели еще звонче, кожа покрылась угольно-черной шерстью с белыми прожилками, а одежда разорвалась в клочья, как только превращение завершилось. Утробное рычание заполнило чайную комнату, и Ли с ростом со взрослого мужчину прыгнул вперед смыкая зубы на правом плече Тенгу. Стена не выдержала напора и с грохотом провалилась назад. Противники вылетели на улицу и упали на дорогу, попутно разрушив стоявшую неподалеку лавочку с закусками. Тенгу полоснул Юкио катаной по шее, и Кицуна отпрыгнул, направляя парящие вокруг него голубые огни в сторону двоих йокаев, которых тоже зацепило ударной волной. «Долго ты не продержишься!» Сплюнул кровь однорукий и, расправив крылья, взмыл в воздух. «Ты всего лишь проклятое животное!» Отовсюду слетались черные вороны, кружа вокруг тенгу и издавая пронзительные крики. Стоило ему свистнуть, как птицы потоком спикировали вниз, острыми клювами цели юкио в глаза и шею. Так и не добравшись до цели, многие из них дымящимся дождем повалились на землю, а остальные разлетелись кто куда, едва столкнувшись с безжалостным огнем кицунаби. «Не хочешь посмотреть на мое лицо?» Спросил с усмешкой Юкио, раскрывая окровавленную пасть. «И проверить, опасно ли для юкаев наложенное на меня проклятие. Кажется, твои птички уже почувствовали его на своих перьях». «Хватит разговоров!» — рявкнул Тенгу, все же стараясь не встречаться взглядом с Кицуна. «Можешь попрощаться со своей никчемной жизнью!» Он бросился вниз с нечеловеческой скоростью и ударил быстро и хлестко. Но катана просвистела в воздухе, задев лишь шерсть на загривке. Юкио успел отпрыгнуть и щелкнуть зубами совсем рядом с ухом однорукого противника. Но Тенгу все еще оставалось трое. И один из них, потушив пылающие кицунаби, с которыми до этого сражался, метнул клинок в Акидзасе. Оружие пролетело беззвучно и вонзилось в лапу лиса, отчего тот взвыл и направил на кая разъяренный взгляд. Глаза обрели оттенок киновари. Юкио в два прыжка преодолел расстояние и впился зубами в Тенгу, подняв его над собой, словно тряпичную куклу. Другой набросился сзади, но огни, загоревшиеся на пяти хвостах, подпалили его черные крылья. И он с криками ударился о землю, пытаясь погасить тлеющие от жары перья. Когда Юкио отбросил в сторону уже нетрепыхающееся тело, он вновь обратил взор на однорукого Тенгу, который все это время парил над полем битвы, выжидая подходящий момент для удара. «Спускайся!» — прорычал Кицуна и прошел по кругу, оставив на песке кровавые следы лап. На улицах, которые только недавно кишили Йокаями, теперь никого не было. Словно Нурарихион специально подготовил площадку для представления. Духи, может, и хотели бы посмотреть на легендарную схватку, развернувшуюся в городе Верховного Аякаси, но каждый знал истории о пугающем проклятии посланника богини Инари. И потому никто не решался открыто выглядывать из своих укрытий. Тенгу с боевым кличем снова напал, и его катана прошла совсем рядом с головой Юкио, но так и не смогла достичь цели. и бросился на крышу одноэтажного дома и сбил противника одним метким прыжком. Сцепившись, они вместе повалились на землю, разрушая стоявшие неподалеку каменные фонари. Вонзив острый клюв в шею лиса, однорукий оставил среди шерсти глубокую рану. А Юкио вновь вогнал клыки в его правое плечо, и Йокай взвыл от боли, пытаясь вырваться из устрашающей пасти. Но не успел. В следующее мгновение зубы сомкнулись на его глотке, и тело Тенгу обмякло. Отползти от места сражения или вернуться в чайный дом Юкио больше не мог. в бок наполовину вошло лезвие катаны, которое успел вонзить перед смертью вестник с горы Куру. И теперь, при каждом вдохе, Клинок подрагивал и причинял Юкио неимоверное страдание. Собрав последние силы, Кицуна ухватился за рукоять зубами и вырвал оружие. Темнота вокруг сразу сомкнулась. Нет, слишком рано. Ему еще нужно вывести Цубаки из города. Но мрак накатывал, подобно тяжелой океанской волне, и Юкио закрыл глаза, проваливаясь в беспамятство. Шум битвы, наконец, стих, а Кицуно, оставленный господином призраком для защиты, зашипели и погасли, превратившись в черный дымок, быстро тающий в воздухе. Эри убрала руки от лица и огляделась. Половина чайного дома была разгромлена, и свет красных фонарей пробивался внутрь через огромную дыру в стене. из подворота пальто вылетел огонек, о котором художница уже успела забыть, и промчался над татами, словно что-то искал. Проследив за масляным духом, она наткнулась взглядом на брошенную лисью маску, покрытую пылью, что посыпалось с потолка во время удара. Тело оцепенело, и капля холодного пота скатилась по виску. Желтый огонек Абура Акаго продолжал кружить над маской, но Эри не могла заставить себя подняться. Руки и ноги казались ватными, а в животе точно скрутился тугой узел. «Он жив, я уверена», — прошептала Эри, и, хватаясь за уцелевшую стену, все-таки встала, делая мелкие шаги на подгибающихся ногах. Подойдя к зияющей дыре, она выглянула на улицу, и тихий стон вырвался из ее груди. Юкио лежал без одежды в своей человеческой форме, уткнувшись лицом в землю, и из колотой раны в его боку вытекала кровь, окрашивая золотистый песок алым цветом. По всему его телу виднелись кровоподтёки и глубокие царапины, оставленные когтями Тенгу. А среди пяти неподвижных хвостов можно было заметить обрубок шестого. Эри схватила маску, и верхняя Хаори Юкио посадила масляного духа себе на плечо и побежала к полуразрушенной лестнице, ведущей на первый этаж. Ни одного стража здесь уже не было, и она быстро спустилась, оказавшись на улице. Снизу следы битвы выглядели еще масштабнее. Повсюду валялись деревянные обломки, вырванные перья и остатки опрокинутых лотков с едой. Вокруг домов лежала обвалившаяся с крыш черепица, а на дороге остались глубокие рытвины. Обходя обугленные тельца воронов, Эри добралась до другой стороны улицы и остановилась, не зная, что делать дальше. От Юкио все еще исходили слабые волны энергии, и это осознание ненадолго успокоило ее. По крайней мере, господин призрак до сих пор жив. Но проклятие, связанное с его лицом, вероятно, еще действовало, и она не решалась подойти ближе. «Эритян! Быстро! Дай маску сюда!» Из-за угла соседнего дома показался Кэтеру. Он очень торопился и постоянно оглядывался, будто проник сюда незаконно. Вслед за ним по улице расползался зеленоватый туман, закрывающий любопытным Йокаем обзор. «Кэтору-сан? Но как?» Эри тут же протянула ему вещи Юкио. «Естественно, господин-призрак приказал мне тайно следовать за вами, и если что-то пойдет не так, помочь тебе выбраться. Но я даже не думал, что Верховная Аякаси позволит продажным наемникам, служащим кому-то из Царства Мертвых, проникнуть в город». Тану кипнул лежащую совсем рядом бледную руку мертвого Тенгу и приблизился к Юкио, неся накидку цвета галицинии и лисью маску. «Не хочу тебя обижать, но каждый раз, когда ты появляешься рядом с господином-призраком, все сразу идёт наперекосяк. Отвернись!» «Ты не боишься проклятия?» — спросила Эри, направляя взгляд в сторону полуразрушенного чайного дома, тонущего теперь в клубах зеленого тумана, созданного юношей оборотнем. Кэтеру не ответил, и она услышала, как Тануки с глухим стуком перевернул тело своего хозяина и зашуршал, добытый только что одеждой. «Можешь уже подойти и помочь мне взять его под руки», сказал Кэтрю, раздраженно фыркая. «Мы должны вынести юки из города и вернуться в Анасиму, пока верховная якаси не решил вмешаться. Кто знает, что у этого сумасшедшего на уме? К сожалению, влияние хозяйки леса не распространяется на царство Нура арихена поэтому она заберет нас только с берега». Но. «Как мы его донесем?» У Эри дрогнуло сердце, когда она увидела безвольное тело Юкио, пыльные хвосты которого тащились по земле подобными телкам. Кэтру закинул одну руку господина призрака себе на плечо и приподнял его над землей, при этом пыхтя и бронясь. «Он умрет, если ты не пошевелишься!» Рявкнул Тануки, и Эри тут же поднырнула под другую руку Юкио, принимая на себя честь веса. «На этот раз он и правда умирает!» Всё из-за меня. Я настояла на том, чтобы добыть гребень. У тебя тоже не было выбора. Ты хотела спасти мать, сказал Кэтро неожиданно понимающе взглянув на Эри. Нам сюда, это короткая дорога. Он указал на путь через грязный переулок. После пережитого во сне многое изменилось. Хоть она и не вернула воспоминания о прошлой жизни, но почувствовала тесную связь с прежней Цубаки и с историей, что произошла много лет назад. Эри больше не хотела видеть страдания единственного каме, который с самого начала был на ее стороне, а потому спросила, «Как снять с господина призрака проклятие? Только меч божества так и Микадзути рассекает скверну. Это единственная надежда. Тогда я постараюсь его найти». Перед тем, как скрыться во мраке узкой улочки, Эри обернулась и заметила на крыше одного из зданий фигуру Нора Рихена. Он стоял на краю, спрятав руки в длинные рукава, которые развивались на ветру. Когда их взгляды встретились, Верховный Аякаси медленно кивнул и в следующее мгновение исчез. Все же он выполнил свое обещание, отпуская ее на свободу.